Глава 79. Крушение поезда что-то разбудило во мне, наполнило жизнь смыслом. Разговор с Найджелом Фингерлингом тоже заставил иначе посмотреть на происходящее. Пусть я не сумела предотвратить гибель Гранта Таплоу, но если не остановить протыкателя, он все равно убьет снова. Это неизбежно. Убийство Таплоу маньяк готовил долгие годы. Теперь он был на взводе и совершенно себя не контролировал. Жажда крови в ближайшее время не ослабнет. Наверняка он уже подыскивает новую жертву. Учитывая, что между убийствами проходит все меньше времени, у нас в запасе считанные дни. Хоть мы и установили личность убийцы, но все равно не имели ни малейшего представления, где его искать. Разумеется, Эйден Линч жил теперь под другим именем. Слишком хорошее прикрытие считаться мёртвым. Напрашивался вопрос, почему в доме престарелых он всё-таки назвался внуком Таплоу? Часть его безумного плана? Чтобы старик заранее знал, кто к нему идёт? Однако нам это совершенно ничего не давало, и я пока не представляла, как искать преступника. В самом начале расследования я говорила Фелкону, что убийцу придётся ловить на живца. Теперь я была в этом совершенно уверена. Нужна приманка, перед которой он не устоит. И чтобы выяснить, какого именно червячка насадить на крючок, надо изучить почерк последнего убийства. «Высадите меня здесь», — велела я водителю, берясь за ручку дверцы. «Тогда с вас 50 фунтов». Таксист, решив содрать с меня втридорога, еле сдерживал довольную ухмылку. «Придурок». Я протянула ему навёхонькую банкноту и выскочила из машины. Прямо перед такси стояла дорогая БМВ. На ветровом стекле висел пропуск Скотланд-Ярда, выписанный на имя Найджела Фингерлинга. Это с каких таких средств инспектор купил себе столь крутую тачку? Тут я вспомнила про поддельные часы. Значит, и машина, наверное, не его, а арендована. Фингерлинг всеми средствами старается пустить пыль в глаза. Проходя мимо автомобиля, я невольно заглянула в окно. В подставке для напитков стояла банка Red Bull и початая бутылка диетической колы. Повсюду валялись обертки от шоколадных батончиков и пустые пакеты из-под чипсов. На пассажирском сидении лежала нераспечатанная пачка банкнот и расписание спортивных гонок. Некоторые строки густо обведены красным маркером. В общем, в тачке у Фингерлинга царил бардак похлеще, чем на рабочем столе. Я торопливо зашагала к железным воротам дома престарелых. Там было не протолкнуться. Пожарные, криминалисты и детективы из следственного отдела толпились в свете уходящего солнца. Я сразу выцепила взглядом Фингерлинга. Он что-то строча в черном блокноте разговаривала с женщиной в длинном кардигане и сандалиях. Та стояла, обхватив себя руками и спрятав ладони под мышками. Видимо, здешняя управляющая. Трясётся, как бы ей теперь не вкатили иск. «Просите, пожалуйста, я отойду», — сказал ей Фингерлинг, завидев меня. «Маккензи, есть разговор. Иди сюда». Не успела я открыть рот, как у него запищал мобильник. Прищурившись, Фингерлинг вытащил из кармана телефон и глянул на экран. «Стой я хоть чуточку дальше, наверное, ничего не заметила бы». Но я оказалась практически вплотную и сразу просекла в чем дело. Я видела, как он приоткрыл рот, как напряглись нижние веки и приподнялись уголки рта. Секунды позже Фингерлинг вновь нацепил прежнюю невыразительную маску. «Поздно, я его раскусила». Едва заметная мимика выражала удовольствие и тем самым выдала ему маленький грязный секрет. Тайну, которой он так следился, из-за которой бывал вспыльчив и раздражителен, которая не давала ему спать ночами и заставляла горстями жрать сладкое, запивая литрами кофе. Разоблачить его мог лишь эксперт в области человеческого поведения. Поэтому Фингерлинг так на меня взъелся, видя в моем лице угрозу. Поэтому он высмеял меня при первой встрече. Потом пытался наладить отношения, чтобы я не держала зла, и взбесился из-за того, что я отказалась от ужина. Если кто и мог вывести его на чистую воду, то только я. Я посмотрела на Фингерлинга в упор и спросила. «Ну как, большой куш сорвал?»